Глава восемнадцатая. Александр. Чем больше я смотрю на Нину, тем меньше контролирую свой язык. Говорю все, что в голову придет. Ох, баран. А она только смотрит и удивляется. Но надо отдать должное. Она очень чуткая девушка. Поэтому, когда видит, что разговор зашел куда-то не туда, тут же меняет тему. У меня нет подобной гибкости. На следующее утро я поднимаюсь пораньше, чтобы отвезти ее на работу. После встречи с этим хмырём, который сторожил Нину возле квартиры, я не позволю, чтобы она ходила одна, потому что ее могут поджидать где угодно, и в том числе возле станции скорой помощи, где Нина работает. Поэтому, когда я довожу ее прямо до ворот, она не в состоянии скрыть удивление. «Спасибо. А вы не опоздаете на работу?» Вряд ли. Но даже если я опоздаю, то не смертельно. Подмигнув девушке и проследив, как она скрывается в здании, я разворачиваюсь и еду к себе на работу. На самом деле я безбожно опаздываю. Ну и ладно. Никто не умрет. Хотя, конечно, такая вольность излишняя. Но я впервые за несколько лет интересуюсь чем-то еще, а не только работой. Более того... «Мне очень приятно думать о Нине. Мне нравится представлять ее и мысленно с ней разговаривать. Это же надо было так встрять. Но и перебарывать себя не хочется. Я быстро переодеваюсь и иду в ординаторскую, когда ко мне буквально подлетает один из врачей. Иван Анатольевич. Молодой парень, только недавно из института, но толковый. — Александр Феликсович, — говорит полушепотом, зачем-то поглядывая на дверь, за которой никого нет. В самой ординаторской тоже, кроме нас, никого. «Ну говори, что стряслось?» Вячеслав Литвинов начинает приходить в себя. «Эта новость вызывает у меня двоякое чувство. С одной стороны, это хорошо, что муж Нины умирать передумал, потому что он сможет дать показания относительно похищенных денег. Но что, если она его до сих пор любит и захочет к нему вернуться, Несмотря на все фокусы, несмотря на измены, на предательство. С женщинами такое часто происходит. Вроде бы я обижена, и обещала вычеркнуть из жизни, а в итоге поняла, что до сих пор любит, отпустить не может и прочие сопли. Причем, по моим наблюдениям, такое часто происходит, когда женщина по-настоящему хорошая, а вот ее муж — редкостный прохвост. В этом, наверное, и есть несправедливость жизни. Редко, когда сходятся два хороших человека. Чаще один из них допускает ошибку и связывается с предателем, с нечестным. Впрочем, надо сходить к Вячеславу, посмотреть на него. В палате все по-прежнему. Только одного из пациентов выписали домой. А остальные двое сидят и о чем то негромко переговариваются. Увидев меня, оживляются оба. «Здравствуйте, доктор!» Я переговариваю с этими двумя, а после переключаюсь на Вячеслава. Он не стонет, но и не спит. Веки полуопущены, но он фокусирует взгляд на предметах. И когда я становлюсь напротив него, то он начинает открывать рот. Только слов не слышно. Наконец из его уст вырывается стон. «Как чувствуете себя, Вячеслав?» Смотрю в лицо мужчине. «А он вполне себе смазливый». и это раздражает. Ложка раздаётся в ответ. Ага. То есть видеть видит, видит слышать слышит, даже понимает, что его о чем то спрашивают. А вот что отвечать, он не в курсе. Сколько вам лет, Вячеслав? Делаю вторую попытку. Ответ опять неправильный. Мама. Ну, мама так мама. Афазия на лицо. Связно разговаривать бедняга сможет не скоро. До выздоровления как пешком до Китая, однако положительная тенденция на лицо Вячеслав поправится, может не полностью, но у него очень хорошие шансы. Правда восстановление быстрым не будет. но ничего. Главное это чтобы он все-таки вспомнил, куда дел деньги, кто был его сообщником или сообщницей, Что ж, но пока не стоит никому сообщать, что пациент имеет высокие шансы все вспомнить. Что-то мне подсказывает, что тот хмырь в маске может явиться не только за Ниной. И почему полиция не поставила охрану. Но если этого не сделали они, то это сделаю я. Теперь медсестра проверяет каждого, кто явился проведать родственника. Есть ли в списке? Смотрит паспорт. Один минус. Если это будет не Екатерина, которую можно легко развернуть, а мужик с монтировкой, то никакая медсестра не поможет. Но будем надеяться на лучшее. А вот, кстати, и она. Звонит мне на сотовой. Я ей номера не давал, но она все равно как-то узнала. Беру трубку. Алло. Здравствуйте, Александр Феликсович. Это Катя, коллега и лучшая подруга Вячеслава Литвина. Говорит со мной певуче, как будто это не разговор с лечащим врачом, а секс по телефону. Что вы хотели? Узнать, как он? Мы все так переживаем за него на работе. Ври побольше. Но я делаю вид, что верю. Понимаю. Но пока ничего не могу вам сообщить утешающего. Не разговаривает, ничего не понимает. До сих пор между жизнью и смертью. и боюсь. Все может закончиться очень плохо. Как жаль. Это жизнь. Извините, мне надо работать. Кладу трубку и выдыхаю. Надеюсь, некоторое время выиграл. После окончания рабочего дня я с сожалением и даже беспокойством думаю о том, что Нина еще на работе. Подумав, пишу ей сообщение. Здравствуйте, Нина. «Как вы?» Ответ приходит почти сразу. «Здравствуйте, все отлично, едем на вызов». «Ну, значит, все хорошо. Я возвращаюсь домой и еще долго не могу заснуть. Я думаю о Нине, о ее муже, и мне очень хочется, чтобы Нина не возвращалась к нему. Но это уже потом будет. Сейчас самое главное — это сделать так, чтобы Вячеслав заговорил». и уберечь его. Потому что, как мне кажется, если об этом станет известно, его попросту убьют.